Энния, Бенния, Резида. На следующее утро близнецы первым делом отправились к Петранелле. Снег скрипел под ногами, а волшебная лестница приглашающе свисала вниз. Они быстро вскарабкались по ступенькам наверх. — Эй, настоящие дети! Подождите нас! — крикнул чей-то голос. Сестры Петронеллы как раз вышли из своего вагончика. Пыхтя и отдуваясь, они залезли вслед за Линой и Луисом по лестнице. «Град и молния, вы сегодня рано!» – удивилась Вилма, добравшись до верхней ветки. «Верно!» – ответила Лина. «Но мы должны рассказать вам что-то очень важное!» Разумеется, ведьм тут же обуяло любопытство. Лина хотела постучать в дверь домика, но тут из нее вышли Люциус и тыквер. «Здравствуйте и до свидания», — сказал Люциус. «Мы скоро вернемся. Заходите, Петронелла сейчас на кухне». Яблоневая ведьма стояла перед кухонным столом и обозревала ингредиенты для волшебной приманки. «Ого! Откуда такая толпа на моей кухне?» усмехнулась она, увидев вошедших сестер и близнецов. «Белинда проснулась и не смогла уснуть», — объяснила Вилма. «А у нас есть важные новости», — сказал Луис. Петранелла внимательно посмотрела на него. «Тогда выкладывай». «У нас сегодня ночью был пожар», — выпалила Лина. «А рождественский эльф нас спас», — добавил Луис. «Как? Что? Пожар?» — испуганно загомонили сестры. «И эльф вас спас?» – неверяще прокаркала Белинда. Дети кивнули и рассказали во всех подробностях, что произошло ночью. «Я знала!» – с облегчением сказала Петронелла, «Ни один рождественский эльф не может быть по-настоящему плохим. Он может пытаться, но затем его начинает мучить нечистая совесть». «Иначе он не стал бы рождественским эльфом!» – подтвердила Белинда. В коридоре раздался глухой звук, это вернулись Люциус и Тыквер. «Вот и последний ингредиент для волшебной приманки», — гордо сказал Тыквер и положил на стол белый цветок. «Вы быстро вернулись», похвалила их Петранелла и рассказала о ночных приключениях близнецов. Тыквер кивнул и подул на замерзшие пальцы. «Я бы очень удивился, если бы рождественский эльф Действовал как-то иначе. Петронелла бросила взгляд на волшебные ингредиенты. «Теперь мы все собрали!» – довольно пропела она. «И можем призвать сюда эльфа хоть сейчас!» «Я того же мнения! И пусть объяснит нам, почему Санта-Клаус выбросил его из саней!» – прокряхтела Вилма. Лина и Луис переглянулись и, не сговариваясь, решили вести себя как мышки. «Сейчас в домике Петронеллы будет твориться волшебство, и чтобы их именно сейчас отослали домой – немыслимо!» К счастью для близнецов, ведьмы как будто про них забыли. Они рассортировали ингредиенты так, как было описано в справочнике для ведьм. Затем Петронелла взяла волшебную палочку и произнесла следующее заклинание. «Энни, Бенни, Резида!» Колпачок и борода, вправо, влево, вниз, ввысь, предо мною эльф, явись! Раздался звук, похожий на пш-ш-ш-ш, и над кухонным столом сгустилось облачко в зеленую клетку. Ведьмы задержали дыхание и дружно подули на облачко. И в центре стола оказался рождественский эльф. На вид совсем сонный. В ритузах и футболке он выглядел совершенно безобидным. «Эй, что это значит?» – запротестовал он. «Вызывать рождественских эльфов в декабре строжайше запрещено». «Ах, вот как!» – язвительно ответила Петронелла. «Это правило распространяется и на тех, кто раздает пощечины и устраивает злые розыгрыши». Рождественский эльф немедленно покраснел. «Ну да, мне жаль. Я не хотел...» Его голос прервался. «Ну хорошо, хорошо. Я признаю, я хотел вас позлить. Я хотел, чтобы вы рассердились так же сильно, как я, когда Санта-Клаус высадил меня из саней в вашем саду». Шалопай выглядел подавленным. «Мне жаль, честно. Я ужасный рождественский эльф. Когда мы закончим разговаривать, я покину дом и найду себе другое пристанище. «Ты не вернешься к себе домой?» <секусь> — сочувственно спросила Лина. Эльф покачал головой. «Думаю, нет. Санта-Клаус заслуживает лучших помощников, чем я. А теперь извините меня. Э -э -э Где здесь выход?» «Не так быстро», — остановила его Петранелла. «Куда ты отправишься в такую погоду?» Шалопай пожал плечами. «Куда глаза глядят?» – ответил он. «Ты видел, какие сугробы намело? Тебе придется идти по плечи в снегу!» – сказал Луис. Эльф кивнул, и близнецы переглянулись. «Если ты пообещаешь больше не озорничать, то можешь остаться на зиму в нашем доме!» – предложила Лина. «Ведь сегодня ночью ты спас нам жизнь!» «Пустяки!» – скромно ответил эльф. Но близнецы не уступали. «Нет, ты настоящий герой!» Воскликнул Луис. «Только благодаря тебе мы сейчас сидим здесь без единой царапины!» «Ну, теплое местечко на зиму мне бы не помешало!» Признался эльф. Близнецы усмехнулись. «Тогда договорились!» Сказали они. «Договорились!» Ответил рождественский эльф. С этими словами он спрыгнул со стола и выскользнул из дома. После того, как дети ушли, Петронелла посмотрела на сестер. «Я думаю, это наша обязанность сообщить Санта-Клаусу о хорошем поступке одного из его эльфов. Мерлина, организуешь мне прямую кристаллическую линию с рождественской деревней?» Сестры растерянно посмотрели на нее. «Ты хочешь позвонить в рождественскую деревню, хотя знаешь, что у них сейчас хлопот полон рот!» Маленькая ведьма решительно кивнула. «Надеюсь, Санта-Клаус захочет взять эльфа обратно. Тогда ему не придется искать себе новый дом». «Я обеспечу тебе связь», — пообещала Мерлина. «Но для этого нам нужно забраться как можно выше». «Без проблем». Петронелла откинула люк в крыше и поставила стремянку. Ведьмы по очереди поднялись на заснеженную крышу яблока, а затем еще выше – на наблюдательную вышку Петранеллы. Отсюда открывался великолепный вид на небо. Мановением волшебной палочки Мерлина разогнала облака, и на небе засияли звезды. «Серебристая луна, звезды, небо, тишина! Вот уже раздался звон, далеко разнесся он!» Как только Мерлина выговорила последнее слово заклинания, послышался легкий треск, и несметное количество ледяных кристаллов выстроились в длинную цепочку наверх к звездам. Затем раздался звонок, и старомодный стеклянный телефон приземлился рядом с ними. При каждом звонке он вспыхивал золотым светом. Петранелла, волнуясь, взяла трубку. И хотя у Санта-Клауса перед Рождеством дел было не в проворот, он сразу же ответил: Здравствуйте, Санта-Клаус у аппарата! сказал он густым басом. Это Петронелла Штрудельхов, ответила Петронелла и быстро рассказала о проказливом эльфе, который вселился в старый дом мельника. Санта-Клаус слушал очень внимательно. Когда Петронелла рассказала ему про шалости эльфа, он гневно загромыхал в телефонную трубку. Но затем, когда Санта-Клаус услышал, что эльф спас семью Брецелей от пожара, то сразу простил его. «Хо-хо-хо!» – Пробасил он. «Это мой эльф! Пожалуйста, сообщи ему, что завтра вечером я заберу его домой!» «Именно об этом ты хотела меня попросить, да, Петронелла? «Ты совершенно прав, Санта-Клаус. Уверена, ты умеешь читать мысли», — довольно засмеялась яблоневая ведьма и положила трубку.